Глава 22. Ярдли сидела у себя в кабинете, составляя запрос по другому делу, когда пришло сообщение от Болдуина. Отправил на анализ всё бельё Обри Олсон. На чёрных трусиках обнаружена её слюна и кровь Райна Олсона. Результаты предварительные, вероятность ошибки 20%, но я думаю, что Эдди был прав. Откинувшись на спинку кресла, Джессика задумалась над тем, как ответить на это. Главный вопрос заключается в следующем. Почему преступник просто не забрал трусики с собой? Большинству сексуальных маньяков, независимо от того, имел ли в действительности место половой акт, требуется какой-нибудь сувенир, чтобы потом заново переживать свои ощущения. И трусики, кажется, идеально подходили для этой цели. Что заставило Ярдли задуматься — Действительно ли речь идёт о сексуальном маньяке? Я тебе перезвоню. Отправила она Болдуину. Выйдя из здания суда, пересекла улицу и зашла в маленькое кафе, где заказала омлет и хлеб с отрубями, чтобы компенсировать так и не завтрак. Достав телефон, она набрала номер, по которому уже давно не звонила. Доктор Сард слушает, ответил мужской голос. «Дэниел, это Джессика Ярдли из Федеральной прокуратуры». «Джессика, как у вас дела? Рад вас слышать». «И я вас также. Надеюсь, я не помешала?» «Вовсе нет. У меня сейчас как раз перерыв между лекциями «Как у вас дела?». Хотя у Сарта был особый интерес к сексуальным отклонениям, в особенности, связанным с насилием» он ни разу не спрашивал Ярдли о Кэле и браке с ним, чему она была очень признательна. «У меня всё в порядке. Воспитываю пятнадцатилетнюю дочь, так что сами можете догадаться. Я сам вырастил троих. Уверяю вас, как только дети уезжают от родителей и понимают, как трудно жить самостоятельно, они начинают нас больше ценить». «Ну, посмотрим. Тера гораздо способнее меня». Возможно, она без особых усилий добьётся успеха и снисходительно взглянет на то, как мне всё время приходилось так усердно вкалывать. Впрочем, я звоню вам. Полагаю, вам известно, что я занимаюсь этим делом вместе с агентом Болдуином? Да, известно. Кейсон убеждён в том, что Эдди Кэллу известно, кто подражатель. Я проверила журнал посещений за все 14 лет». Его посещали только психологи и журналисты, а письма он получал по большей части от неуравновешенных особ, ищущих в нем родственную душу. Что абсолютно характерно для серийных убийц такого типа, в особенности привлекательных внешне, вроде Кэлла или Теда Банди. «Не сомневаюсь в этом, но мне нужны какие-либо мысли насчет того, почему Кэл заявил, что поможет только в том случае, если к следствию подключусь я. Мне нужно понять, что он от меня хочет, и действительно ли ему известна личность подражателя. Что подсказывает вам интуиция?» Официантка принесла заказ. Опустив телефон, Ярдли поблагодарила ее. Интуиция говорит, что Кел хочет сделать мне больно, и на самом деле ему ничего не известно. Джессика, вы точно хотите говорить на эту тему? Знаю, вам любопытно. Вы специально ни о чём меня не расспрашивали, и я вам за это крайне признательна. Но мне кажется, я дошла до той точки, когда мне больше не обойтись без помощи. У меня такое чувство... Даже не знаю... «Эдди ставит меня в тупик. Думаю, это самое подходящее слово. Я не знаю, что ему нужно, и опасаюсь, что он хочет лишь сделать больно мне и моей дочери». «Определённо, такая мотивация возможна. Как явствует из его прошлого, Кэл проявлял сексуально-садистские наклонности ещё в подростковом возрасте. Однако я затрудняюсь сказать, относится ли это к вам. То есть...» Демонстрировал ли Кэл в браке стремление к психологическому подавлению, физическую или сексуальную жестокость? Нет. Ни разу? Ни разу. Я даже не помню, чтобы он хоть раз повысил на меня голос. Вот почему его арест явился для меня таким потрясением. Но если хотите знать мое мнение... Я считаю, что Кэлл стремится получить какую-то выгоду, поскольку его казнь не за горами. Вероятно, ему ничего не известно об этих преступлениях, но он рассчитывает заключить с вами сделку до того, как вы это поймете». Однако Кэлл высказал несколько дельных соображений. Он сказал, что женщинам затыкали рот, чтобы они не разбудили детей. Кейсон распорядился провести анализ, и криминалисты обнаружили трусики Обри Олсон со следами ее слюны и крови ее мужа. Как вы думаете, почему подражатель не захватил трусики с собой? По-моему, это был бы замечательный сувенир. Возможно, он забрал что-то другое. Некоторые насильники, особенно когда находятся в доме жертвы ночью и не опасаются того, что их обнаружат, снимают нападение на видео. У Ярдли по спине пробежала холодная дрожь. Мысль о том, что в расследовании этого дела ей придется смотреть подобные видео, вызвала у нее тошноту. «И тем не менее предположим, что Эдди действительно располагает какой-то информацией, которая поможет нам задержать преступника», — сказала она. «Какой подход вы использовали бы, чтобы вытянуть из него эту информацию?» Тут существует один единственный путь. Эдди Келла должны казнить. Он предпочтёт умереть, но не выдать информацию за даром. Поэтому вы можете отмахнуться от него, посчитав, что он говорит неправду или или или дать ему то, что он хочет. А что он хочет? Вас.